Левый. Из-под стражи нас освободили тут же, в зале. Пока Барбара оговаривала какие-то тонкости с судьей, мы с Юси стояли тупо таращась на нее. Откуда она выпала? Наконец, решив все вопросы, наша двоюрная бабушка подошла к нам. «Вы что, не рады?» – спросила она. «Наверное, рады», – сказал я. «А что с лицами?» «В шоке от приятного сюрприза», – сострил Юся. «Вы чего такие злые? Кризис семейной жизни? Чего?» «Ну, психологи утверждают, что у совместной жизни есть так называемый период кризиса. Три года, пять лет, семь, пятнадцать. Вроде как человек устает от рутины. Вы специально за нами прилетели, чтобы лекцию по психологии прочесть?» «Во-первых, я только вчера узнала, что вы в городе. Во-вторых, через полмира я летела совсем по другой причине. А в-третьих, давайте уже уходить отсюда». «Вон, следующее заседание проводить собираются». Мы покинули зал. «Что у тебя с дикцией?» – спросила Барбара у Юси. Вчерашний выбитый зуб действительно серьезно сказал Юсину речь вместо «Р» получалось «Л». «Даже не хочу говорить на эту тему», – сказал Юся. На противоположной зданию суда в стороне улицы располагался Старбакс, и мы с Юси, не сговариваясь, ломанулись прямо туда, хоть немного перекусить. «В кафе мы успели еще несколько раз, как следует, полаяться из-за пустяков, и нашей спутницы это очень быстро надоело». «Вот что, брать с кролики», — сказала Барбара по-английски, предварительно хлопнув рукой по столу, чтобы привлечь к себе внимание. «Хватит выяснять отношения при посторонних, тем паче на своем языке. Это просто невежливо. Что, так трудно уступать в мелочах?» Мы промолчали. «Не потому, что нам нечего было сказать». Скорее наоборот, слов было слишком много. «Мы не умеем уступать. Постоянное напряжение уже стало естественным нашим состоянием, а это чревато последствиями». Почти сто лет назад в Бостоне на спиртовом заводе произошла авария. Из-за усталости материала лопнула одна за другой заклепки, стягивающие стальные листы огромного с пятиэтажный дом резервуара. Стенки разошлись, и в город мощной волной хлынула патока. Ее было так много, что волна достигала четырех метров в высоту. Она даже опрокинула железнодорожный состав. Люди и животные, угодившие в сладкий плен, погибали от удушья. Правительство вынуждено было направить в город армию для устранения последствий катастрофы. Старые дома в этом районе Бостона и по сей день пахнут карамелью. Мы с Юси были сейчас похожи на этот чан с патокой. Вот-вот заклепки сорвет – И мы затопим все вокруг тягучей ненавистью. Хотя на самом деле мы не ненавидели, просто сильно вымотались, устали видеть одно и то же лицо, что в зеркале, что повернув голову. Все люди могут уединиться, побыть хоть какую-то частичку времени в одиночестве, чтобы понять ценность другого человека. Нам такая медитативная практика недоступна. Барбара, наверное, что-то такое понимала в жизни, потому что смягчилась. «Ладно, извините». «У вас стресс и все такое. Как вы вообще здесь оказались?» «Вот тоже вопрос. Как рассказать в двух словах историю, которую сам до конца не понимаешь?» «Нас похитили!» – ляпнул Юся. «Кто?» – удивилась Барбара. «Дональд Дарк. Утка?» «Мы объяснили, почему Дагласа зовут... Э, звали Дональдом». «Погодите!» – Барбара помотала головой. «Как он мог вас похитить, если, по вашим словам, разбился в самолете?» «Пришлось разъяснять все с самого начала». «Барбара слушала, раскрыв рот. Я и сам слушал, потому что Юся рассказывал в лицах. Он вообще склонен к какой-то театральности. Он всегда перетягивал на себя внимание, в какой бы компании ни находился. Не специально, просто ему нравилось общество, и он со всеми старался быть милым. Вот и сейчас, сам того не желая, он устроил маленький моноспектакль, в котором главным героем был он. Ну и я довеском». «Ты точно не кино сейчас пересказываешь?» – спросила Барбара, когда Юси закончил. Брат посмотрел на меня. «К сожалению, нет», – подтвердил я. «Вау!» – сказала Барбара на американский манер. «Вообще, выглядела она сейчас куда лучше, чем пять лет назад. Будто помолодела. Думаю, на нашем фоне она вообще голливудской звездой выглядела». «Вам надо драпать», – сказала она. «Куда?» – спросили мы. «Не надо при мне хором говорить, пожалуйста. Если я правильно поняла, на вас началась охота. Видимо, вы чем-то опасны для кого-то». «Это как раз не секрет», – сарданически ухмехнулся Юся. «Любая транснациональная компания будет рада закатать нас в бетон. Мы ж практически вырыли могилу двигателем внутреннего сгорания, а заодно и нефтегазодобывающей промышленности, гидроэлектростанциям и атомной энергетики. Фактически против нас должна быть вся мировая олигархия». «Да это неважно!» – отмахнулась Барбара. «Для вас первостепенная задача сейчас – исчезнуть!» «Блин, мне это что-то напоминает!» – сказал я. «Вы мне примерно то же самое говорили, когда мы вас из могилы выкопали!» «Но ведь я оказалась права! Ты что, жалеешь о том, что с тобой с тех пор случилось?» «Жалел я, честно говоря, только об одном – что вообще на свет появился!» «Это все артефакты ваши!» – сказал я Барбаре. «А они-то здесь причем? «Я одно время посвятил целые каникулы, чтобы поискать информацию по этим самым волшебным фиговинам. Если эти артефакты существуют и как-то циркулируют между людьми, то скрыть такую информацию просто невозможно», – рассуждал я. «Эти фиговины обязательно должны оставлять информационный шлейф. Кто-то что-то слышал, кто-то видел, кто-то трогал, а кто-то вообще владел. Да весь мир должен трещать о магических амулетах на каждом перекрестке». «Правда, мы с Юси не трещали, у нас форс-мажор был. Но форс-мажор не может быть у всех. Это не кладбище, где все умерли. Человек такая скотина, ему обязательно нужно похвастаться. Тщеславие – крючок дьявола, и клюет на него каждый». Я перечитал в поисках свидетелей весь интернет. Прошерстил всю желтую прессу, но нигде ни словечком, ни запятой не упоминается о магической фигне. Вернее, косвенных данных выше крыши. Есть такие ресурсы в сети, на которых обсуждается различная эзотерическая хрень, кармы, чакры и прочая галиматья. Но конкретно об амулетах ничего не говорится. Всемирный жидомасонский заговор. И только один смелый человек во всеуслышании объявил о существовании могущественного артефакта. И, кстати, именно петуха. И зовут этого человека? Правильно. Александр Сергеевич Пушкин. «Сказку о золотом петушке» читали? Логично также предположить, что существуют артефакты в виде золотой рыбки, в виде белочки, зеркальца, ну и, наконец, просто кольца с зеленым камнем. Помните? Храни меня, мой талисман. Словом, думал я найти социальную сеть супергероев, а пришел к выводу, что все владельцы артефактов рано или поздно начинают страдать манией преследования, и никто не обвинивается информацией друг с другом. Основной источник информации об аномальных предметах – Ошибка хозяина, которая стоит ему или жизни, или самого артефакта. Была, конечно, у Юси теория небольшая, что аномальные штуковины, подобно кольцу всевластия, самолично выбирают себе носителя. Вроде как у них типа есть изначальные хозяева, к которым они стремятся. Типа предмет ищет реинкарнацию изначального владельца. Но это уже запредельный бред, согласитесь. «Как ты сказал?» – обалдело приспросила Барбара запредельный бред нет раньше реинкарнация да барбара рассеянно уставилась в пространство кажется я знаю кто вам может помочь сказала она вдруг